Глава 6 Из-за узенького стола вскочил крепко скроенный молодой человек в форме стража порядка. «Где Крикс?» — спросил Анатан. Чеканя шаг, страж подошел к окну, выходящему на задний двор, крикнул «Крикс!» Указал посетителям на табуреты и вернулся на свое место. Усевшись между Маликой и Анатаном, Адер осмотрелся. Дверь в соседнюю комнату закрыта. Этажерка в углу заставлена книгами. На грубо сколоченной тумбочки стоят глиняные чашки и старинный чайник. Такой сейчас увидишь разве что у скупщиков старья. Возле входной двери на вешалке висит рубашка с жетоном и шинель с погонами офицера тезарской армии. Адер мысленно выругался. Как же он забыл, что командир стражей служил в тезаре? Они с Малякой вошли в охранительный участок по привычке – Вопросов к блюстителю порядка не было. Ответы они получили вчера, когда ехали по улицам. А значит, самое время уйти и дождаться Анатана на окраине поселка. Пока Адер раздумывал, как объяснить дежурному свой уход, утекли драгоценные секунды. По ступеням прогрохотали сапоги, и на пороге возник могучий человек. Майка с разводами от пот оказалась вот-вот лопнет на его широкой груди. На руках и плечах бугрились мышцы. Окинув Адера и Маляку взглядом, человек представился. «Крик селар Командир стражей порядка, прииск рисковый. Чем обязан?» «Это я и Маляка!» – проговорил Анатан. «Они инспектируют прииски. Хотят, чтобы я вместе с ними поехал на прииск горный!» Командир вновь осмотрел Адера с головы до ног, с невозмутимым видом снял с вешалки рубашку и скрылся в смежной комнате. Забрецал умывальник. В железный таз ударила струйка воды, послышалось фырканье. «Сколько у вас стражей?» – тихо спросила Маляка. «Трое!» – также тихо ответил Анатан. «Один дежурит в участке, один ходит по улицам, следит за порядком, и командир. Еще четверо добровольцы, на довольствие селян, охраняют прииск». Через минуту Крикс, одетый по форме, с мелкими каплями воды в коротких волосах, подсел к секретеру и вынул из ящика тетрадь в потрепанной обложке. «Чья машина?» «Моя», — ответил Адер. «Откуда такие доходы?» Адер усмехнулся. Из-под густых черных бровей в него вонзился цепкий взгляд. «Я видел немало государственных служащих, но на такой машине вижу впервые». Получил за заслуги перед правителем. «Я 17 лет служил великому, а почему-то хожу пешком». Крикс открыл тетрадь, обратился к натану «Цель поездки?» рабочая «У кого остановитесь?» «У начальника прииска Лабичи!» «Когда вернетесь?» «Через пару дней», вместо Анатана ответил Адер. Крикс заскрипел ручкой, что-то выводя в тетради, и как бы, между прочим, спросил. «Адер Короза заслуги выдает только машину и сапоги? Костюм не заслужили?» Адер закинул ногу на ногу и уставился в окно. Командир оказался наблюдательным и смышленным человеком. Удивляться нечему – Он отставной офицер Тазарской армии. «Зачем вы все записываете?» поинтересовалась Маляка. «Если, не дай бог, человек исчезнет, я знаю ответы, по крайней мере, на три главных вопроса. Куда? Кому? Зачем?» произнес Крикс, трижды хлопнув широко ладонью по странице. «У вас исчезают люди?» насторожился Адер. «Сейчас нет. Раньше случалось». «Пять лет назад брат командира повел сына к доктору, и оба пропали» сообщил Анатан. «Вы нашли их?» обратилась Маляка к Криксу. Тот, глядя в тетрадь, отрицательно покачал головой. «Они живы. Не теряйте надежду!» Крикс посмотрел на Маляку из-под лобья. «Я должен надеяться, что мой брат тронулся умом, бросил любимую жену, забрал семилетнего больного ребенка и вместе с ним пять лет шатается где-то по стране?» «Вайс, племянник командира, был хромым с рождения!» вставил Анатан. «Довольно об этом!» — отрезал Крикс, развернул к Анатану тетрадь и протянул ручку. «Распишитесь!» — перевел взгляд на Адера. «Вы знаете, что рядом с прииском Горном находится лагерь смертников?» «Искупительное поселение?» «Нет, лагерь смертников». «Смертники...» «Это кто?» «Убийцы, извращенцы, насильники!» Адер нахмурился. Отчеты судебных комиссий он просматривал бегло, для галочки, а доклады начальников искупительных поселений вообще не читал. «Разве в порубежье разрешена смертная казнь?» «Формально нет. А фактически лимит длительности жизни эти нелюди уже исчерпали». «Их умертвляют?» «В этом нет необходимости!» Лагерь расположен в каменном котле с отвесными и гладкими склонами на высоте двух миль над уровнем моря и на глубине 40 метров. Там сущий ад и сам черт-хозяин. Эти не люди в жаркую пору своей жизни много нагрешили, а потому в аду не горят, а мерзнут. Только пользы от них никакой. Они добывают сапфиры, залезают в ледяную реку и роют. Адер повернулся к Анатану. На прииске работают заключенные? «На горном работают вольные люди, в котле — смертники». Вот так сюрприз. Ни в одном документе не говорилось о втором месторождении сапфиров. «Можно вас на пару слов?» Сказал Крикс и провел Адера в соседнюю комнату. Плотно закрыл дверь. Со стуком приставив сапог к сапогу, встал на вытяжку. «Мой правитель!» Адер жестом приказал говорить тише. «Разрешите поехать с вами?» В полголоса проговорил Крикс. Адер прошелся вдоль топчанов, застеленных солдатскими одеялами, задержался возле распахнутого окна, глядя на самодельный турник и брусья, водруженные на заднем дворе участка. Взять Крикса с собой, и рядом будет еще один свидетель его унизительной игры в обычного человека, достаточно маляки. Она хоть не встает поперек дороги и почти все время отмалчивается. Командир же будет кружить вокруг да около, как всполошенная птица над гнездом. «В лагере смертников хорошая охрана?» Спросил Адер и, с трудом оторвав взгляд от гимнастических снарядов, посмотрел на Крикса. «Непонятен вопрос?» «Понятен. Я хотел бы сказать, что охрана не кудышная, чтобы вы меня взяли. Но охрана лучше некуда, причем без единого надзирателя. В котле охрана не нужна. Попасть в него можно сверху, в петле веревки. Выйти со скалы вместе с горной рекой с высоты 100 метров». «Водопад». Крикс кивнул. Так точно. «Если нет надзирателей, кто же заставляет людей работать?» «Никто, а что? Еда. Начальник приискал Абич сбрасывает ее в обмен на камни. Он давно нашел это месторождение, но своим людям не разрешал туда спускаться. Последний наместник придумал смертников». Адер стиснул зубы. «Еще один обман. Подданный Тезара не мог принимать участие в этой безумной жестокости, но...» Всматривался в суровое лицо командира с высоким лбом, глубокой морщиной между бровей и кристально чистым взглядом и понимал. Крикс не врет. «Ты мне не нужен». Командир насупился. И «Я дал клятву стоять на защите жизни и чести династии коро. От этой клятвы меня никто не освобождал». «Инспекторы не ездят со стражами. О том, что я не тот, за кого себя выдаю, никто не должен знать». Так надо, командир Криксилар, в интересах династии коро После внутренней борьбы, отразившейся на хмуром лице, командир стражей подошел к кровати, вытащил из-под матраса чехол, достал охотничий нож. Мне будет спокойнее, если он будет у вас. Глядя на клинок с полукруглым, как рыбий хвост, лезвием, Адер сделал шаг назад. Ты предлагаешь мне взять в руки оружие? Мой правитель порубежье не тазар порубежье как и тазар входит в мир без насилия перебил адер хранение и ношение оружия карается законом возможно в тазаре насилия нет зато в порубежье его предостаточно если бы это было так меня бы предупредили никому в голову не пришло что вы станете разъезжать по стране как рядовой инспектор адер вздернул подбородок ты кто такой сжимая в кулаке нож Крикс вытянул руки по швам. «Командир стражей порядка селения рисковый, мой правитель!» «Нарушитель закона не может быть командиром стражей». Крикс побледнел. «Я не ношу оружие!» – заскрежетал его голос. «Я его храню. А знаете почему? Потому что я готов нарушить все законы, если чья-то жизнь окажется в опасности. Я вернусь через два дня. Будь готов к серьезному разговору». Отъехав от охранительного участка, Адер вдруг поймал себя на мысли, что разрывается между двумя противоречивыми желаниями. Первое — приблизить к себе человека, готового встать на его защиту. Второе — больше никогда его не видеть. Мотоцикл летел к горизонту, делал разворот и возвращался к автомобилю. Анатан светился от восхищения и, широко улыбаясь, показывал большой палец. Адер не разделял его радости. Мысли были заняты шестым прииском. Его вливания в казну последние три года были мизерными, несмотря на то, что сапфиры на самом деле добывали на двух месторождениях. Внимание привлёк столб посреди пустоши. Стрелка на прибитой к нему доске указывала на растекшиеся в знойном Мареве горы. Надпись гласила «Мертвецкая, три мили». А Натан поехал именно туда, в сторону скал и Мертвецкой. Маляка вцепилась в платье и побледнела. Небольшое селение встретило леденящей кровь тишиной. Ветер бесшум нагнал облако пыли по безлюдной искривленной улице, кидал горсти мелкого песка в закрытые окна и двери, трепал стебли соломы, свисающие с крыш лачуг. Низкие заборы искольев, вбитых в землю один подле другого, отбрасывали тени, вонзающие острые зубья в ухабистую дорогу. Заглушив двигатель, Адер наблюдал, как Анатан приваливает мотоцикл к чистоколу, идет через двор дома, исчезает в темном дверном проеме. Прошло пять минут, десять, Адер заволновался. Вдруг Анатан рассказывает другу о ночном конфликте с инспектором, и они вместе продумывают, о чем сказать, а о чем умолчать. Не выдержав, Адер приказал Малеке оставаться в машине и выбрался из салона. Неожиданно завыла собака. По затылку колкой вереницы пробежали мурашки. Из ниоткуда возник ворон. Шумно взмахнув черным плащом, уселся на заборе. сверкнул глазом угольком и то ли застонал, то ли тяжко вздохнул. Сопровождаемый скорбным взглядом птицы, Адер торопливо вошел в перекошенную калитку В три шага пересек двор и почти вбежал в охваченную сумраком прихожую. В нос ударил запах свежих досок и цветов. Нащупал сбоку дверь. Печально скрипнули петли. Переступив порог, споткнулся о ведро с водой. Комната без мебели. На зеркало наброшен платок. Вдоль стен скамейки, на скорую руку. Анатан сидел, сутулившись. примостившись рядом с ним, старуха комкала костлявыми пальцами половую тряпку. Анатан произнес безжизненным голосом. «Я... я просто не верю!» И уронил голову на грудь. Досадуя на свою нетерпеливость, заставившую ринуться в дом, Адер рассматривал плавающие ведре кроваво-красные лепестки и жалел, что не начал проверку с этого прииска. Кто теперь ответит на его вопросы? Хлопнув ладонями по коленям, Анатан поднялся. «Езжайте в контору! Я попрощаюсь с другом и приеду!» На окраине поселка Адер проводил взглядом мотоцикл, уносящий понурый выездокок рощицы, и направил машину в сторону нагромождения кряжей и хребтов. Некоторые скалы стояли с наклоном, как на полке, которой не хватило книг. Серели вогнутые утесы, будто ветер нещадно бил их в самую сердцевину. В небо вонзались искривленные вершины, похожие на дымок потухшего костра.